Глава 33. Помощь пленникам и помощь пленных. Я уснул быстро, хотя перт заставлял лошадь тащить телегу быстро, подпрыгивая на ямах. Когда мы проезжали через Нируду, я храпел, а Окит, как он потом рассказывал, усердно пинал меня в бок, чтобы я прекратил. Всё равно он ничего не добился, поэтому вся телега, кроме меня, бодрствовала. И после полудня остановилась с краю дороги возле поляны. Командир, не спать, гаркнул Перт. Подъём, враг на горизонте. Да его же ничего не берёт. Может, в стелеги скинуть? Я тебя скину, если не перестанешь кричать мне в ухо, недовольно морщись, я встал и смотрелса. За лошадиными ушами, которые формировали довольно забавное дополнение к полянам, виднялся чистокол. Уши превращались в некое подобие башен. С тобой сходить? спросил Конрэт.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 Те же местные, которые занимаются своими делами. Но как будто ничего и не происходит. Удивительно. «А вы не дошли мне замены? Вы, да, вы, который с Фелидой был!» — окрикнул меня Роллес. «Нет», — я покачал головой. «Опасаюсь, что работать тебе придется немало, потому что пропавший Руллит вляпался в опасное дело, и, скорее всего, тебе придется его подменять». «О-о!» — воскликнул Роллес.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 Мы собрались бегом вернуться к своим, но через пару домов от Торлина нас остановил человек в коричневом костюме, который мне уже попадался у Неона. Вас ждёт мастер, Неон, уточнил я. Мастер Неон, повторил тот. Простите, нам некогда, вежливо отказался я. Дела. Мастер Неон будет очень недоволен, если вы не придёте к нему до вечера.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 сменишь меня. Он обратился к Конрольду. Тот охотно согласился, и сержант сменил вожжа на самострел. Рядом готовился к атаке Ахри. Те из нас, кто не был вооружён дальнобойным оружием, расположились, свесив ноги с заднего борта тележки. Ты быстро нашёл подкрепление, Бавлер, подхватил меня Торлин. Толковый бы из тебя получился командир. Глядишь, победили бы мординны, там объединились бы в нас. Что за мечты, фыркнул Перт.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 у него контракт на работу на лесопилке. На лесопилке? Удивился Торлин. Поляны нуждаются в древесине, в брёвнах, бруси, тёсе, досках щепе, дровах в конце концов. Разве Неонгон решает, что закупать для полян? Решает совет. Если Неонгон решит, что он слишком самостоятельный, то совет сделает по-своему, как бы он ни хотел и нова. Такие правила. Но совет, Улирин, Варда, Кирот